Глава 12. Взию. Не вполне монашка. Похищение. Мерсер Крейдл стоит в гостиной сестры, держа в одной руке невероятно цену и, возможно, невероятно опасную золотую пчелу и жужжит. Это понятное дело, та самая неисправная пчела, которую Джозефу дал Тед Шольт. Остальные носятся по миру сия ужас. Мерсер держит ее между большим и указательным пальцем пытаясь с помощью характерных движений, звуков и ободряющих слов уговорить ее подняться в воздух. Научный эксперимент Мерсер начал не сразу после изучения маленькой коллекции трофеев, принесенных его сестрой Джойс с гаража на берегу Темзы. Первым его предложением было взять пчелу под стражу, а затем засунуть под электронный микроскоп, где подвергать попеременно воздействию рентгеновского и электромагнитного излучения, покуда она не выдаст все сокрытые в ее механическом тельце кошмарные тайны. Джо Спорг заметил, что для этого потребуется специальное оборудование, которым они не располагают. А Полли Крейдл выразила опасение, что любые враждебные действия могут спровоцировать защитную реакцию со стороны пчелы. После этого Мерсер позволил Джо осмотреть пациента, а сам, вооружившись кувалдой, посредством которой Полли раньше вбивала в стены своего дома железные штыри, занял настороженно-выжидательную позицию. Шли минуты. Пчела пребывала в состоянии покоя и полнейшей бездеятельности. Мерсер осмелел. Для начала он ее потрогал, предельно осторожно вытянув руку и кончиком карандаша. Когда данное действие не вызвало никакой реакции, он уже решительнее пихнул пчелу тупым концом, и та упала на бок. Он принялся на нее дуть. Он орал, лебезил, ворковал, журил, Наконец он потрогал ее кончиком указательного пальца и, не будучи взорванным или зомбированным, взял ее в руки и потряс. Столь неосторожное обращение возмутило Джо, и Мерсер согласился не топтать пчелу ногами и не швырять в стену, однако наотрез отказался передать ее Джо для более тщательного осмотра с помощью ювелирной лупы. Именно на этом этапе он предпринял первую попытку собственным примером научить пчелу двигаться. Поли Крейдл, испытавшее непреодолимое желание сказать брату, что вообще-то эксперт по хитроумным автоматонам здесь Джо, ненадолго лишилась дара речи, увидев, как Мерсер кружится на месте с пчелой на открытой ладони, громко жужжит. Взью! Восторженно взывает Мерсер, глядя на пчелу полным надеждой и отцовской гордости взглядом. С улицы доносится чей-то едва слышный чих и легкий шелест листьев, носимых ветром по мощенному внутреннему дворику. «Она сломана», — заключает Мерсер, обращая взгляд на Джо Спорка. «Ты ее сломал». «Я ее сломал?» «Вероятно. Или она сама сломалась, от влажности, или от попадания пуха в заводные части». «Пуха?» «Да, ворсинок, всякой карманной дряни». «Куда-куда?» «В заводные части, то есть в такие части, которые заводятся». «Ах, вы эти». Да. Полагаю, они чувствительны к ворсу. Джо уже хочет прочитать Мерсеру лекцию о том, что изделие, не сломавшееся за 40 лет пребывания у моря, вдобавок сделанное из золота и представляющее собой двигатель колоссальных перемен, созданный помудренным математическим принципам, по определению должно быть нечувствительно к ворсу. Впрочем, если подумать, создатель мог выбрать в качестве основного материала золото именно из тех соображений, что оно не подвержено ржавчине и окислению, а забиться ссором и грязью может любой механизм. Поэтому вместо того, чтобы обозвать Мерсера тупицей, а именно это недоброе оценочное суждение рвется с его губ, Джо говорит «Дай сюда» и устраивается в самом светлом углу гостиной с лупой и сумочкой для инструментов. Минутой позже он открывает сумочку, извлекает из нее пинцет с мягким захватом, предназначенный для работы с внутренностями часов, стоящих дороже средней лондонской квартиры, и аккуратно отодвигает инкрустированные самоцветами надкрылья. Под надкрыльями обнаруживаются роскошные, тонкие, как паутинка, крылышки. При всей своей невесомости очень прочные. Когда рука Джо чуть вздрагивает, они оставляют на кончике пинцета крошечную царапину. Заметка на будущее. Острые. Береги пальцы. Впрочем, изготовлены крылья на совесть. Чтобы порезать пальцы, поднимая острый край, надо исхитриться. Образ пчел-убийц, на миг возникший было перед глазами, исчезает. Джо снимает спинку с крыльями и всем прочим, открывая внутреннюю полость. Механизм едва-едва виден даже сквозь лупу. Зубчатые колеса, да, пружины. Все по спирали уходит вглубь, становясь меньше, меньше и меньше. Каждый следующий слой по принципу самоподобия повторяет предыдущий в уменьшенном размере. Микромеханика? Фрактальный механизм? Одно ясно наверняка. Починить пчелу он не в состоянии, ему это абсолютно не по зубам, да и Даниэлу тоже. Хотя, хм, вот здесь, на стыке невозможного и восхитительно изящного, стиль меняется. Этот слой еще мог быть изготовлен человеком, и в расположении элементов действительно угадывается Дэниелова рука. Его дотошность и щепетильность, упрямая верность рессорам и традиционным металлам его времени, а дальше, дальше совсем другое. Это уже физика. Математика воплоти. Между двумя этими слоями есть что-то... Центральная ось кажется толстоватой. О, а ведь Мерсер был прав. Инородное тело. Для ресницы слишком тонкое и мягкое. Шелковая нить. Или паутина, намотавшаяся на вал. Но как ее убрать? Поразмыслив, он со смехом встает. В чем дело? спрашивает Мерсер. Джо принимается энергично тереть ступнями по ковру в полиной гостиной. «Это механическая пчела», — поясняет он. «Не электрическая, по крайней мере, мне так кажется». Он широко усмехается и, направив лупу на пчелу, подносит к ней палец. Сквозь лупу видно, как под воздействием статического электричества нить приподнимается. Для электрического устройства это было бы фатально, механическому хоть бы хны. Джо двигает пальцем сначала в одну сторону, затем в другую. Нить слегка разматывается. Он пробует еще раз, и она, оторвавшись от оси, прилипает к его пальцу. Джо затаивает дыхание. Пчела не шевелится. Он медленно возвращает все на место, слой за слоем, крылышки, над крылья. Наконец, кладет готовую пчелу на стол. «Что ж», — произносит Мерсер, — «по крайней мере, хуже не стало». Спустя минуту они оставляют пчелу на столе и переключаются на коллекцию пластинок и маленький портативный граммофон по прозвищу «поросенок». Машинка принимается тихо посвистывать, когда Джо поворачивает ручку, а затем, когда пружина заведена до упора, издает характерный скрижащущий хрюк. Джо Спорг ставит первую пластинку, меняет иглу звукоснимателя и опускает ее на дорожку. Вновь раздается тот призрачный женский голос, звучащий сквозь десятилетия раздумий и меланхолии. Его бабушка. Его кровь. На сей раз это даже не письмо. Джо Спорк гадает, было ли у бабушки собственное звукозаписывающее устройство. Может, Дэниел ей сделал? Он представляет, как бабушка сидит в одиночестве за столом, и его воображение дорисовывает перед ней не что иное, как чернильницу, а в руке перо. Дело ведь было давно, верно? Фрэнки, откашлявшись, начинает. Ты однажды сказал, что я ничего не понимаю о том, как устроен реальный мир. Я тогда ответила, что всё ровно наоборот, только математики видят мир таким, какой он есть. Представляю, как ты сейчас размахиваешь руками и трясёшь головой, Дэниел, но это правда. Я могу доказать. Возьмём двое часов. Одни ты поставишь у себя дома, а другие поместишь в ракету и запустишь её вокруг Земли. Когда ракета приземлится, часы будут показывать разное время. Почему? Потому что часы в ракете двигались со скоростью, приближенной к скорости света, и на борту ракеты прошло меньше времени, чем у тебя дома. Это один из наименее странных фактов об устройстве Вселенной, Даниэль. Время, которое нам, людям, представляется абсолютным, на самом деле относительно. Ты по-прежнему не понимаешь, что я имею в виду? Представь себе кота в ящике с пузырьком яда. Пузырек может открыться в любой момент, а может не открыться вовсе. Следовательно, в любой момент времени кот может оказаться мертвым. А теперь сделаем две фотографии того, что находится в ящике. Одну за другой. Сперва взглянем на второй снимок. В этот момент наблюдение определит, что было на первом снимке и что случилось с котом. Для нас информация потечет вспять сквозь время. Это не шутка и не выдумка, Дэниел. Просто так устроен мир. Вселенная без нас не определена, человеческий разум — часть сущего на таком уровне, который пока недоступен нашему пониманию. Такова истинная природа нашего мира, а та простая с которой мы обычно имеем дело, не имеет отношения к истине. Любой, кто считает иначе, живет в мире грез. Запись заканчивается. Звукосниматель нарезает неровные круги по внутреннему диаметру пластинки. Джо откидывается на спинку стула и оглядывается по сторонам. Мерсер Крейдл, демонстрируя неожиданную гибкость, сидит на полу в позе Будды, напоминая высеченную из камня статую с закрытыми в задумчивости глазами. Две бетани устроились по бокам от него на диване и слегка нервничают, потому что их попытки усадить босса на удобный стул не увенчались успехом, а сидеть выше него они не привыкли. Полли не отходит от Джо. У нее в руках мягкий карандаш и стеклянный планшет, на котором закреплен единственный листок бумаги. Дальше. Тихо произносит Мерсер, прежде чем Джо успевает спросить, удалось ли им извлечь из услышанного нечто ценное. Следующую пластинку выбирает Полли. Теперь в голосе Френки звучит не безучастная меланхолия, а боль и ужас. «Они все мертвы, и их убила я. Я убийца, да. И не надо говорить, что в случившемся нет моей вины. Я создала эту машину, пусть руководствуясь самыми благими намерениями. Я хотела всех нас спасти. Но я ошиблась, Дэниел. Что-то упустила. Поезд остановился у Уистите и все умерли. Нет их участь страшнее смерти. Понятия не имею, почему я до сих пор жива, но это так. И Эдди уже приезжала, пыталась меня вызволить. Хочется верить, что это его происки. Сим-Сим-Тянь, чудовище из моих давних кошмаров, явился сюда и принялся ломать мои машины, жать без разбора на все кнопки подряд. Но его здесь не было, Дэниел. Это устроила я. Я убила множество людей, теперь мой проект закроют, а постигатель так и не будет завершён. Если, конечно, я не найду способ сделать это в одиночку. Я не хочу быть одна, Дэниел. Посылаю тебе некую вещицу. Ты должен хорошенько её спрятать, ибо это смерть. Смерть, от которой до моего появления никто на свете еще не умирал. Смерть от осознания предрешенности, от кристаллизации мысли, от неизбежности. Я погубила души этих людей, а тела оставила жить. За всю историю человечества никто и никогда не был мертвее, чем они. Я — величайший злодей в истории мира. Дальше рыдания, до самого конца записи. Мерсер с некоторой неохотой переворачивает пластинку. Щелк, фш, брызг, трш щелк брызг щелк После неистового ужаса, только что прозвучавшего признания, эти звуки даже успокаивают. Послушав еще немного треск пустой пластинки, Мерсер вытаскивает из конверта и ставит третью. Голос Фрэнки стал старше, и, к счастью, ужаса в нем больше нет, однако его сменило глубочайшее сожаление — горе, которое усохло и сморщилось, но будет живо всегда. «Сознаюсь». «Я считала тебя идиотом, Дэниел. Знаю, ты не давал мне для этого повода простоя, нетерпеливая старая корга. Вы от себя не убежишь, я такая, какая есть и какой меня сделала жизнь. Стараюсь быть лучше. Ты был прав. Машина получилась слишком мощной. Я создала ее такой, чтобы поле могло покрыть большое расстояние, однако мозг человека не в состоянии справиться с такой нагрузкой». Пауза. Теперь я знаю, как это исправить. Вернее, я это поняла сразу, как все началось, но было поздно. Ключ в ретрансляции. Нужно создать огромную сеть передатчиков слабой мощности, чтобы сигнал получился мягкий и тем не менее покрыл весь мир. Помнишь, как мы занимались любовью в поле за домом моей матери? Пчела ужалила тебя взад, и ты оплакал ее гибель. Пчелы тоже божьи твари, сказал ты, но защищаться почти не способны. Одно жало не в счет, и обижать их нехорошо. И потому почти все мировые культуры почитают пчелу, а осу презирают. Создай для меня пчелу, Даниил, одну единственную. Сделай для меня великолепную пчелу, которую люди полюбят, и я сотворю нечто чудесное. Пчелы понесут мою правду по всему миру и объединят человечество. Пусть она будет восхитительна, Даниил, дика и прекрасна. Не пусть то, что я делаю сейчас, окажется не просто машиной, но подлинным чудом. Полли Крейдл расплывается в улыбке, Джо тоже. марсер угрюмо глядит на обоих. «Что?» — вопрошает он. «Только не говорите, что вас тронула их любовь в побеждающее время, иначе меня стошнит». «Нет», — отзывается Полли. «Я только подумала, что, может, все не так уж плохо. Пчел и постигатель, может, на наших глазах происходит нечто прекрасное. Надо только подождать». Джоки Вайт, Мерсер — нет. Он открывает рот, чтобы возразить, когда почти одновременно происходит три события, и он вынужден отложить на потом то, что собирался сказать. Сперва приходит одна из Беттани, которая все это время отсутствовала, и протягивает Поликрейдл тонкую папку. Тахмурится и в раскрытом виде кладет ее на стол. Взору собравшихся предстают две свежие копии старых фотопортретов, скорее всего, взятых из газет или журналов. На одном восхитительный киношный красавец с высоким лбом непринужденно улыбается в камеру, а на другом его старший брат, мрачный, с посеребренными сединой волосами, хмуро сверлит фотографа взглядом из-под капюшона. «Сим-сим-тянь», — поясняет Полик Рейду. По прозвищу Опиумный Хан, эдакий Иди Амин с налетом Лекса Лютера. На втором фото брат Шеймус из Ордена Джона Творца. Снимок сделан до того, как рискианцы начали носить покрывала. Да, это один и тот же человек, сомнений нет. Но Шеймус не мог дожить до наших дней. Вероятно, это сын, решивший пойти по стопам отца. Вот уж кому точно не повезло с папашей. И тут же, значит ли это, что опиумный хан исправился? Или, наоборот, правительство Великобритании испортилось? Впрочем, этот вопрос имел смысл задавать два-три года тому назад. Никто в здравом уме, не верит в добродетельность властей. Ровно в тот миг, когда Джо собирается сказать это вслух, происходит второе и третье события, и мир меняется. Первое событие беззвучно и невидимо. Абсолютно незримый со стороны взрыв происходит исключительно в голове Джошуа Джозефа Спорка. Второе — у всех на виду и примерно в трех с половиной футах над землей. Причем происходят они почти одномоментно, из-за чего странный беззвучный взрыв в голове Джо ускользает от внимания Поли который в противном случае сразу сообразила бы, что стряслось. Между двумя пластинками, первая внаглую выдает себя за запись выступления оркестра Дюка Эллингтона, вторая заделалась студийным альбомом квартета Эдди лок Джоу Дэвиса, зажат тонкий лист блестящей конторской бумаги, разделенный пополам единственной красной чертой. На нем нет ни чеки, ни таймера, ни насечек, как у ананаса, благодаря которым оболочка после взрыва превращается в шрапнель. Она вообще не имеет никакого сходства с ручной гранатой и в то же время фатально разрывается. Новый Джоспорг, возникший на месте старого, недоумевает, почему все так спокойны. А потом до него доходит. Просто никто из них не знал Мэтью и Дэниела лично. Не видел их бесконечных перепалок и потому не догадывается, что означают эти столбики чисел. Здесь. Среди тайн Дэниеловой лжеколлекции скрывается то, что дедушка решил утаить от мира. То, с чем он не смог смириться? Или то, что он понимал и берег, что приносило ему хотя бы слабое утешение? Если Джо верно толкует числа, записанные небрежным почерком Мэтью, а он, конечно, толкует верно, не зря на протяжении 10 лет боролся с этим отбойным течением, то великолепная часовая лавка Дэниела Спорка, его уникальная, Ненаглядное детище. Последний оплот ремесленничества в современном мире одноразовых вещей и повального консюмеризма всегда была убыточным бизнесом. Она не приносила никакого дохода. Лишь регулярные денежные вливания со стороны Мэтью, если верить этим поспешным каракулям, позволяли деду сводить концы с концами. Причем Мэтью изо всех сил старался хранить эти переводы в тайне. В первую очередь от родного отца, чтобы Дэниел мог и дальше со спокойной душой идти по прямой дорожке и высмеивать деяния сына. Мэтью — гангстер, Мэттью лжец, Мэттью вор, начал преступную карьеру с единственной целью — спасти Дэниела от разорения. И продержал его на плаву до самого конца. Джо все еще смотрит на этот листок, сотрясший основы его мироздания, на это возмутительное вмешательство в его мир другой цивилизации, где все обстоит совершенно иначе, когда до его слуха смутно доносится зов Мерсера, и третье событие в очередной раз переворачивает с ног на голову его мир. «Эй, Соня!» Джо оборачивается. Мерсер швыряет ему пчелу. Она потеплела. Джо тянет руку. Ловец из него всегда был неважный, зато он отлично пинался и промахивается. Машинально ныряет за пчелой, чтобы не дать ей удариться о пол, и промахивается снова, потому что пчела не падает. В шести дюймах от его лица застыли фасеточные глазки из розового кварца. Испещренные золотыми прожилками крылья гудят в воздухе. Пчела очень медленно подлетает к Джо и садится ему на нос. Чтобы получше ее рассмотреть, Джо сводит глаза на переносице и невольно морщится. Он готов поклясться, что слышит шорох ее золотых лапок по коже щеки. «Я в опасности? Если да, то что делать?» Пчела вновь поднимается в воздух, садится обратно на стол и начинает деловито по пчелиному ползать туда-сюда. Аппис механика, собственной персоной. Джон наблюдает за ней бездумно. Разум занят размышлениями о Мэтью и Дэниеле, а также осознанием, что он неверно истолковал все, что когда-либо считал правдой. Мгновением позже пчела вновь поднимается в воздух и принимается жужжать по комнате. Она весело врезается в голову Поли Крейдл, в абажур и, наконец, в окно. Все начинают разговаривать одновременно, и в этой суете Джо незаметно выскальзывает из комнаты. Пора умыться и проветриться. Когда Джошуа Джозеф спорк выходит за дверь дома, Крейдл, его охватывает странное ощущение, смесь уверенности в том, что он наконец-то на верном пути, и в том, что он предает друзей. Шагая по улице в густеющих сумерках, сознавая, что он в какой-то степени беглец, Он нащупывает сильнейшую духовную связь с отцом, и это чувство превосходит все, что он испытывал ранее. Щурясь Джо, взглядывается в тени, прячется от света фонарей, а когда ловит на себе случайные взгляды прохожих, то смотрит в ответ так злобно, так свирепо, что люди сразу отворачиваются и перестают его видеть. Вернее, усиленно пытаются его забыть. Он садится в автобус, из чистого своенравия сходит на следующей остановке и садится в другой, который доставит его к месту назначения, правда, даст при этом большой крюк. Нет, скорее, движет им не своенравия, а врожденное понимание, что он совершает безрассудный поступок. Значит, действовать надо либо правильно, либо никак. Правильно, то есть по всем канонам ночного рынка, тщательно хитряя и запутывая следы. Он чувствует себя живым. А с другой стороны, он чувствует себя последней тварью. Мерсер-то ладно, переживет. Обзовет Джо идиотом, чертыхнется и продолжит спасать мир. А вот насчет Поли Крейдл у него такой уверенности нет. Конечно, физически она не пострадает. Но тот факт, что Джо улизнул с успехом, притворив в жизнь прежний план, о котором он подробно рассказал ей после первой неудачной попытки, обидит ее. И он это понимает, и она поймет, что он понимал, но все равно сбежал. И это расстроит ее вдвойне. Джон не сожалеет о своем решении. Тут дело вовсе не в желании публично покаяться. Кровные узы не выбирают. С другой стороны, пренебрегать тем, что случилось между ним и Полли, тоже нельзя. Они совпали, как детали головоломки, и возникшее между ними чувство не ограничивается тем, что Джо по-прежнему ощущает ее запах на своей коже и все-таки он отчаянно пытается не давать ему ни названия, ни определения. О том, что Полли может однажды стать его женой, что она и он смогут объединить два великих рода крейдлов и спорков в одну славную криминальную династию, его нынешний рациональный ум старается не думать. Прежде чем хотя бы вообразить такое будущее, надо влезть на руины прошлого и осмотреться, увидеть, каков мир на самом деле. Руины прошлого Мэтью, в котором Джо теперь различает не столько криминальную драму, сколько тяжёлую участь человека, взвалившего на свои плечи тяжёлое бремя чужих историй. Он делает ещё одну пересадку и глядит в окно. Его глаза, отражённые в стекле, напоминают чёрные дыры, и он смотрит на улицу сквозь них. Нужное ему здание похоже на дыру в темноте. Тень в тени. Место отнюдь не туристическое. Монахини не подсвечивают фасад своей обители прожекторами, какие в наши дни можно увидеть на некоторых церквях. Монастырю не больше ста лет, и он безобразен сверх меры. Это самая унылая религиозная постройка из всех, что ему доводилось видеть. Калитка черна, как и ведущая к ней тропинка, черный гравий, избитого мрамора и базальта. В 68 восьмом году такое решение могло показаться кому-то правильным, а теперь уже ничего не поделаешь. Внешний облик монастыря охраняется всевозможными указами и нормативными актами. Стены из желтого песчаника носят следы времени и лондонского автомобильного движения. Когда Гарриц Порк попала сюда впервые, у подножия фонаря лежала груда свежих цветов в памяти велосипедистки, погибшей от столкновения с фургоном стекольщика. Ей отрезала голову листом ударопрочного безопасного стекла, которое везли в местную школу. Спустя несколько недель все букеты убрали, кроме одного. Брат погибший приклеил к фонарю узкую вазу, причем использовал для этого такой клей, что даже лондонские дворники оказались перед ним бессильны. В ту пору Джон обещал мать раз в месяц, пока та его не остановила. И за полгода он успел увидеть, как мрачные живые цветы в вазе умерли, засохли в конце концов превратились в окаменелость. Он проходит мимо монастыря, даже не глядя на него. Без всяких сомнений здесь таится опасность. Враг пока безымянный, ибо нельзя назвать то, о чём ты ничего не знаешь. А Джо до сих пор понятия не имеет, кто его враг. Просто не мог упустить такую возможность. Они ждут, что Джо сюда явится и попытается их обхитрить. Они следят. В голове раздаётся голос Мэтью. «Слежка для дураков». Поджидая кого-то, ты думаешь, что знаешь, как он будет выглядеть. Если он выглядит иначе, он спокойненько пройдет мимо. Человеческий мозг, сынок, редкое чудо, но он склонен фантазировать, домысливать и заблуждаться, а значит, его легко обмануть. Помнишь три карты Монте? Здесь то же самое. Заострив внимание, на чем-то одном ты упускаешь из виду другое. Поэтому, стоя на шухере Джон, не жди легавых. Просто следи за всеми, кто проходит мимо. Беду ты сразу узнаешь в лицо. Вот и вся наука. Джо выпрыгивает из автобуса и сворачивает налево, в переулок, где толпятся подростки. Некоторое время он идёт в их толпе, как старший брат. Затем они сворачивают на стройку, курить и тискаться на холоде, и дальше он идёт один. Старательно строя себя любопытного туриста, а не грабителя, изучающего место будущего взлома с проникновением, Джо бросает взгляд наверх. В груди рождается приятное, давно подавляемое предвкушение. Вперёд. На дело переулок выходит задняя стена современного жилого дома, построенного в ту пору, когда градостроителей не волновала эстетическая сторона дела. Жилье надлежало быть аккуратным, прямоугольным и, прежде всего, дешевым. Видимо, они уделили чуть меньше внимания лондонской глинистой почве и глубине залегания грунтовых вод, чем следовало, и здание с годами начало крениться. В попытке спасти дом от обрушения, каркас укрепили железными балками. Балки эти — лучшие друзья вора-домушника. Торчат из стены, подобно ступенькам лестницы. По ним можно взобраться на викторианскую пожарную лестницу соседнего дома, куда более элегантного здания, а оттуда, если у вас длинные руки, вылезти на плоскую крышу. Джо-часовщик так и не смог расстаться с привычкой подтягиваться на дверном косяке. Отсюда у Джо-грабителя крепкие мышцы, которыми он сейчас... Поигрывает под пальто. Раз, два, три. Оп! Вот бы Поля это видела. Или даже Мэтью. Неплохо у меня получается. Джо поскальзывается. На битуме скопилась вода. Взмахнув руками, он издает почти радостный вопль и тут же осекается. Вообще-то это секретная, смертельно опасная миссия. Если его поймают, с ним почти наверняка случится что-то ужасное. Он падает на колени и шепотом чертыхается, когда в кожу сквозь брюки вонзаются острые камешки. Ни сирен, ни клаксонов, ни прожекторов. Джо пробегает по крыше на согнутых и взбирается по кровельной лестнице на крышу краснокирпичного здания школы. Оттуда проходит вдоль края до дальнего конца и свешивается на руках вниз. Сильные руки, длинные толстые пальцы. Для гитариста никуда не годятся, а вот для грабителя — в самый раз. Ага, водосточная труба, как он и ожидал. Грабители превосходно разбираются в водостоках. Порой и водопроводчики, конечно, кое-что смыслят в грабеже. Металлическая труба. Почти новая, трех лет нет, болты крепкие. Отлично. Он обхватывает трубу ногами. Та скрипит, но выдерживает его вес, и он спускается по трубе на внешний проходной балкон другого жилого дома. Жёсткая посадка на бетонный пол. Слабый запашок того, к чему лучше не принюхиваться. Двери из ДСП и граффити на стенах. Из-за угла выходит женщина с сумками и подпрыгивает от испуга, завидев Джо. А в самом деле, как он сюда попал? Вопрос напрашивается сам собой. Он вежливо козыряет, и женщина успокаивается. Поборов желание помочь ей сумками, он ныряет в глубину грязного коридора и подходит к двери на пожарную лестницу. Ее даже не надо взламывать. Вокруг замка полотно проржавело насквозь. Внутри пахнет иначе. Хлоркой, краской с баллончиком, престарелыми домашними питомцами, марихуаной и ладаном. Кладовка дворника. Замок выломан, внутри пусто, дверь прикрыта. Джо выглядывает в закопченное окошко и видит прямо под собой стеклянный крытый переход, ведущий от торгового центра к железнодорожной станции откуда ему все это известно. Давным-давно он составил карту этих мест у себя в голове, на черный день, когда ему, неважно по какой причине, придется проделать этот путь, не потревожив наблюдателей. Его криминальное «я», параноидальное, оплеванное, но так до конца и не забытое, помогло ему сюда пробраться. В свое время он, подрабатывая мальчиком на побегушках, обошел весь Лондон и, сам того не замечая, Заносил в память все входы-выходы. Готовился к этому дню. Джо резко бьет локтем по оконному засову и вышибает его. Затем лезет в окно и спускается на крышу перехода. Стекло прогибается под его ногами, вот-вот лопнет. Джони смотрит ни налево, ни направо и жалеет, что не надел обувь на резиновой подошве. Кожаные подошвы промокли, насквозь и скользят по стеклянной поверхности, а до земли очень далеко. Не то чтобы он туда смотрит. Джо спокойно идёт вперёд, не бежит. Это было бы ошибкой. Но и мешкать сейчас нельзя. Он ступает на крышу железнодорожной станции и медленно продвигается вдоль водосточного желоба. Здесь 200 шагов, он сосчитал. И вот впереди внизу уже маячит парапет монастыря. До него футов десять однако сверху кажется, что больше. А еще узкий проход между зданиями футов четыре шириной. Поворачивать поздно, да и слишком велик риск свернуть шею. Прежде Джо ни разу не доводилось прыгать задом наперед. Он начинает гадать, как лучше это сделать, развернуться в прыжке или как можно сильнее оттолкнуться руками. В следующий миг он уже летит по воздуху. В голове проносится «Вот черт!» И еще он успевает подумать, что выбрал очень странный способ навестить матушку. Затем он приземляется, падает на спину, вышибая из лёгких весь воздух и лежит на крыше, гадая, почему просто ей не позвонил. Вот ещё. Перед вами знаменитый верхолаз и форточник, друзья. Король стеклянных переходов. О, да. Дверь на крышу заперта на замок. То ли сюда и впрямь частенько наведываются воры-кошатники, то ли не просто очень щепетильны. А может, запирает эту дверь по-прежнему сестра Амалия? Добрая, поразительно древняя старушка. Бывшая диск которая, если верить, гарит любит на сон грядущий пропустить рюмочку и курнуть, и потому исправно выполняет свою работу, дабы ее не поручили кому-нибудь другому. Джо входит. Джо никогда не бывал на верхнем этаже монастыря и не знает, чего ждать. На короткий миг ему приходит в голову, что здесь таится подпольный бордель для епископов, не сумевших усмирить свою плоть. Или казино, или самогонный цех для заскучавших англикан. Потом он бросает взгляд вглубь печального коридора зелеными стенами и понимает, что никакими непотребствами здесь, увы, не пахнет. Это просто очень тихое, очень одинокое место для людей, решивших до конца своих дней созерцать божественное именно таким способом. Интересно, все ли они верующие? Вера всегда казалась Джо либо великим даром, либо великим обманом, в зависимости от того, существует Бог или нет. Дед в разговорах нередко разносил в пух и прах так называемую спекулятивную веру. Это когда ты без конца боишься, что Бог есть и может на тебя разозлиться. Дэниел Спорг считал, что Бог, если он существует, прекрасно слышит наши внутренние диалоги и наверняка от них не в восторге. «Лучше уж жить, как живется», — говорил дед, «всеми печенками уповая, что Господь сочтет твои потуги удовлетворительными». Отсюда происходили все его рассуждения о характерных свойствах и уроках, сокрытых в предметах вокруг нас. Через познание формы мира познаешь и ум Господень. Судя по форме коридора, Господь хочет, чтобы Джо сейчас спустился на предпоследний этаж, прошел через все здание и поймал мать на пути в келью после вечерних молитв. Если поспешить, он успеет это сделать до того, как коридоры заполнятся женщинами в черных покрывалах, и его незамедлительно выставят на улицу за наличие наружных половых органов и нечистой души. На полпути Джо едва не спотыкается о монахиню-медсестру, задремавшую на стуле у входа в лазарет. Он обходит ее, как в мультиках, на цыпочках и зачем-то, поджав руки ладонями наружу, к груди. В помятой латунной табличке, на которой перечислены все добродетели святого Эдгара, он успевает разглядеть себя в позе мультяшного грабителя. Ну и бред. И робко опускает руки. Джо входит в келью матери и садится на кровать, стараясь не замечать, что фотография Мэтью стоит в рамочке на прикроватном столике, а фото Джо валяется на полу рядом с единственным стулом. Хочется верить, что мама просто часто сидит в обнимку с портретом любимого сына, но на таком стуле не отдыхают, скорее. Раскаиваются в грехах. Значит, мама оплакивает его неудачи и бесхребетности, просит у Бога прощения за то, что была плохой матерью. «Неправда», — думает Джо, — «она была чудесной матерью, любила его, опекала и воспитывала, пела ему, помогала делать уроки и в спорных ситуациях всегда занимала его сторону. Лишь много позже, променяв гангстера на божество, она начала от него ускользать». В детстве случались дни, возможно, Таких дней бывало даже больше, чем иных, когда общение с мамой помогало ему восстановить силы. Они гуляли вдвоем, его маленькая ладонь в его большой ладони, холодный металлический ремешок ее часиков шуршал по его рукаву, и он чувствовал себя батарейкой, которую воткнули в гигантскую зарядную станцию. Тепло и уверенность наполняли его до краев. Полчаса разглядывания воздушных змеев, собак и просто бесцельного шатания по городу в компании гарет позволяли ему пережить несколько дней будоражащего, наэлектризированного отцовского присутствия. Работало это и в обратную сторону. Рядом с сыном гарет чувствовала себя уверенней. Мышцы её лица расслаблялись. Она сбрасывала маску роковой кокетки и разрешала себе побыть доброй, мягкой и счастливой. Ее счастье угасало почти синхронно с изменениями в размерах их ладони относительно друг друга. Когда ладонь Джо сперва сравнялась с маминой, а затем и превзошла ее, они стали все реже стремиться к этому инвертированному контакту, напоминавшему им обоим о стремительном беге времени. Юноша не хотел, чтобы его считали маменькиным сынком, а Гарриот сперва перечилась, что у нее такой взрослый сын, а потом пришло столько нежеланных воспоминаний, что прикосновения сильного молодого мужчины, так похожего на ее покойного супруга, в расцвете лет стали невыносимы. К тому времени, когда Гарет случайно обнаружила Бога в замызганной часовеньке аэропорта Хитроу, общение стало тяготить и мать, и сына. Не потому что было им неприятно, потому что оно истощало те силы, которые раньше умела восполнять. Они редко созванивались, встречались еще реже и при встречах старались не прикасаться друг к другу. Затем Гарри отстала сестрой Гарриет и заявила, что отказ от мирской жизни не позволяет ей видеться с Джо чаще, чем раз в полгода. Трудно было сказать, что именно подразумевало это заявление. Увеличилось расстояние между ними или все же сократилось? И вот мама снова рядом. Когда он был мальчиком, она возвышалась над ним, а его пижамные брюки были ей как шорты-бермуды. Теперь он смотрит на нее сверху вниз. Она так худа, что поместилась бы целиком в одну его брючину. Ее голова с зачесанными назад волосами едва достает ему до груди. Гарриет Спорг изумленно глядит на сына и явно подумывает кликнуть привратника. То есть, разумеется, она должна его кликнуть, ведь она монахиня, а появление Джо в этих стенах против правил. Но сейчас она пытается понять, станет ли она это делать, потому что в конце концов По здравом размышлении, это ее сын. Джо почему-то не думал о том, как она поступит в таком случае, а вдруг матери взбредет в голову испытать его нерешительность. Видимо, уже не взбредет. «Джошуа», — произносит мама. «Здравствуй, мама. Ты в беде?» Это не вопрос. Она или знает, или догадалась, а может, просто всегда этого ждала. «Я не могу тебя спрятать». Церковь больше не предоставляет убежища. Я пришёл не за этим. О, ох, как же так? Ведь если он пришёл не прятаться, значит, ему нужна иная помощь. Джо подумывает, не сказать ли маме, что пришёл её повидать, а потом уж во всём сознаться. Как она отнесётся к этой лжи, расстроится или обрадуется? А с ним что будет? Он и рад бы перестать морочить ей голову. Рад бы просто побыть ее сыном, но он давно не понимает, кто перед ним. Невеста Христова или мама с пластырями и теплой шеей, которая придет и все исправит. На миг его берет иррациональная злоба. С какой стати Бог требует от нее бросить родного сына? Он почти задает этот вопрос вслух, но вовремя вспоминает, что в ответ мать неизбежно разразится лекция об искушении Авраама. Вместо этого он говорит «Да, я тебя обниму». И обнимает. На миг замерев от ужаса, потому что это совсем не то, что они привыкли делать, Гарет обнимает его в ответ, крепко, обеими руками. Содрогаясь всем телом, она спрашивает его, что же это творится, и все ли у него хорошо. А он отвечает, что не знает. Не имеет понятия, но Билли убит. Мир перевернулся вверх дном, и он не виноват, но, пожалуйста, пожалуйста, Она должна быть очень осторожна, просто обязана». От этих слов Гарриет окончательно расклеивается и молча рыдает на груди сына. И он делает то же самое, сокрушаясь, что напрасно все это на нее вывалил, что с ней так нельзя, ведь она такая маленькая. Наконец ей удается отлепиться от Джоэля. Просто они подошли к тому моменту, когда объятия закончены, и утешение, которое они дарят, сменяется неловкостью. Мать и сын отстраняются друг от друга, и он заглядывает ей в глаза. Гарет Спорг. Сестра Гарет, По-прежнему хороша собой. Голос, которым она раньше пела «Ма, он строит мне глазки», используется теперь главным образом для молитвы и церковных песнопений. А вместо макияжа на нем строгое выражение, в котором набожность мешается с состраданием. И в тех редких случаях, когда она застигнута врасплох, как сейчас, Внимательным ожиданием пояснений. Теперь она мать для всех, и Джо, даже сейчас, когда они вдвоем, испытывает ужасающий голод и ревность. «Это мое», — вопиет его сердце. «Она моя мама, только моя. Ему до боли обидно, что она дарует свое тепло и сочувствие другим, а ему, законному сыну, не достается ничего». Волосы Гарри от полностью посидели. Черных полос больше нет. Быть может, то были последние остатки ее тщеславия, от которого она теперь окончательно избавилась. Ее ресницы все еще необычайно длинны, руки по-прежнему изящны. «Я не прошу у тебя прощения, мама. Мне оно ну ни к чему». Обычно он называет ее Гарет, потому что она просила так ее называть, но сегодня необычный день. «Прощение нужно всем». Гарет похоже, Оно необходимо больше, чем остальным, потому-то она так быстро нашлась с ответом. Джо отгоняет эту мысль. «Сколько у нас есть времени?» «До чего?» «До следующей молитвы, трапезы или что там дальше по расписанию?» «Времени достаточно. Читай, наша беседа в любом случае пройдет так, как задумал Господь. Этот фатализм ужасает и злит Джо в равной мере. Достаточно, может быть, и пяти минуты, и недели. Он достает из кармана сложенный в четверо листок и кладет его на кровать с таким видом, будто это последняя решающая деталь головоломки в детективе Агаты Кристи. А он — сыщик, решивший поведать всем участникам расследования, как было дело. Правда, их только двое, и этот листок отнюдь не последняя деталь, увы. Мэтью платил за Дэниела. Гаррит смотрит на сына, затем на листок и кивает. Да. Он вел черную бухгалтерию. Да, а потом, когда Дениел обратился к стороннему бухгалтеру, Мэтью говорил мистера Пресберна вести черную бухгалтерию за него. Пресберн кристально честный счетовод, бесплатно помогал ремесленникам и прочим добрым людям вести финансовую отчетность. Вот только Пресберн, судя по всему, был ставленником Мэтью, каналом, по которому тот продолжал щедро одаривать своего сурового отца. Стало быть, это правда. Но что это значит здесь и сейчас для Джошуа Джозефа Спорка, который в детстве пытался быть Мэтью, в зрелости Дэниелом, так и не отважившись стать собой, и которого теперь во всех воплощениях демоны гоняют по этому грешному миру? Ты знала? Да. Однако Дэниел так и остался в неведении. Да, я подумывала ему рассказать. Ведь Господь любит честность, но это было бы слишком жестоко. — В самом деле. Зато ты могла бы рассказать мне. И этим здорово упростила бы мне жизнь. Знай я, что дело Дэниела в том виде, в каком он всегда его вел, не приносит дохода. Я не потратил бы десять лет жизни на попытки его воскресить и не гадал бы, почему у меня ни черта не выходит. Горет вздыхает и ненадолго сцепляет руки. Да подарит Господь покой их грешным душам. Опять-таки Джо считает, что обрести душевный покой было бы не в пример проще, если бы некоторые члены его семьи поменьше врали и не оставляли бы потомкам такое хитровыдуманное наследство. Ладно, спасибо хоть, что ничего не сказали о неисповедимости путей господних. Когда Гарри только поселилась здесь, Джо думал, что это такой вежливый монашеский вариант выражения «иди в жопу». Позже он пришел к выводу, что это символ веры. Дэниел что-то создавал вместе с Френки, верно? Выражение лица Гаррит стремительно меняется от благодарного к яростному. О, ради неё он готов был сделать что угодно. И делал. Она о многом его просила, и он всё выполнял как миленький. А о том, о чём не просила, догадывался сам. Она была злым человеком, Джошу, Очень злым, порочным, тёмным. Умники считали её светилом, но внутри у неё была гниль, как у яблока, упавшего с ветки на землю. Гниль, черви и смерть. Она была ведьмой, ведьмовского племени, да спасет Господь ее душу, ибо она наверняка сейчас горит в аду. Не хочу о ней говорить, она была плохой. Я думал, мы все изначально плохи, кроме тех, кто очень старается стать хорошим. Да, мы все грешны, Джошу, однако мы не злые, если не прикладываем усилий, чтобы таковыми стать. Она была по-настоящему злой, ее глаза... Они видели мир насквозь, до самых глубин, до дна. Говорят, так же видел Эйнштейн. И что нам дало его зрение? Сожженные города и обугленные тени на стене. Полвека страха и ненависти. А теперь мы все вот-вот увидим чемоданчик, способный превратить целый город в стекло. Но Эйнштейн был праведный человек, верно? А Френки близко нет. Нет и нет. Почему? Что она такого сделала? «Ах, Джо, незачем вспоминать старые злодеяния, тревожить призраков прошлого, пусть спят спокойно». Они уже проснулись. Что она создала, с чем ей помогал Дэниел? Она его обманула. Сказала, что это великий механизм, который исцелит весь мир. Она правда думала, что всё исправит, что на Земле наконец воцарится утопия. Наука спасёт мир. Так все считали в ту пору. Однако истинное спасение идет от души, спасение — это дар Божий. А Даниил, он, конечно, говорил, на Бога надейся, да сам не плашай, мол, все сущее под небесами — возможность чему-то научиться, из всего можно почерпнуть какой-нибудь урок. Господь хотел, чтобы мы стремились к большему, и их совместное детище было результатом этого благородного стремления. Дьявол обратил их любовь во грех. Какой грех? Что там было такого ужасного? Гарет нащупывает на шее крестик, а её губы шепчут молитвы. Какая набожность! Какой страх перед ересью! Обсессивно-компульсивное расстройство на религиозной почве. Она вдруг хватает ладонь Джо и резко стискивает. Они создали нечто вроде молитвенной мельницы, как в Тибете, машину для поклонения целиком из золота, как древние языческие храмы в Библии, Но молится она дьяволу. Мам, нет. Нет, Джо, ты спросил, я тебе отвечаю. Это зло. Оно вызывает древних чудищ со времён первых дней творения. И она это знала, знала. Один раз она уже открыла гиену. Оттуда вышел дьявол и унёс с собой множество невинных душ. Фрэнки рассказала об этом Дэниелу. Но он всё равно, всё равно её любил. Ой, эти бесстыжие французские глаза. «Бесконечные кошки-мышки, то пропадает, то снова объявится. Мне надо с ним поговорить». На Мэтью ей было плевать. Ни словечко ему не скажет, не приласкает. Она думала только о себе. Она была плохой. Но меня никто не слушал. Гарри вперед в сына яростный взгляд. Хочет, чтобы он ей поверил, чтобы понял, наконец. Ее мир теперь на четыре пятых сокрыт от него. А последняя, пятая часть кишит тенями. Как-то раз еще до того, как Гарриет сделала последний шаг и приняла постриг, она вернулась домой пораньше. Его еще не было дома, а когда он пришел, она рыдала в углу, уверенная, что второе пришествие уже состоялось, и ее красавец-сын был взят, а ее оставили здесь за пыльные грехи прошлого и недостаточно искренней раскаяние. Джо Порк сидит и ждет, когда она выговорится. Бессмысленно. И всегда было бессмысленно говорить ей, что все это не очень похоже на деяние милостивого, любящего Господа, что вселенная, в которую верит его мать, скорее вышла из ужастиков в студии «Хаммер», где вампиры, как пауки, расползаются по водосточным трубам. На миг перед глазами возникает жуткий образ. Мятые матерчатые лица следят за ним из окон черного фургона. Джо бросает взгляд в окно, замечая собственное отражение, но присматриваться боится. Вдруг сзади окажется высокий, согбенный, как цапля, силуэт в чёрном, тянущий к нему чёрные лапы. Джо напрягает слух. Не слышно ли сзади странного свистящего дыхания? Он чувствует в комнате чьё-то присутствие. Кто-то стоит у него за спиной. Придёт нити паучьими пальцами. Джо оборачивается и видит Гарриет. Та сидит на краешке кровати, смотрит на него и, кажется, впервые за много лет видит в нём Джошуа Джозефа, своего сына. Наконец-то вспоминает всю их прожитую вместе жизнь. Здесь, сейчас она, его мать и больше никто. «Ты звонил Крейдлу?» «Конечно». Она кивает и проводит ладонью по губам, задумчиво склоняет голову на бок. «И всё же ты здесь». Пробрался тайком, стало быть, ты не делаешь, что тебе велено. Сначала я все делал. Джо раздумывает, рассказать ли ей, что он, возможно, влюбился в Марию Ангелику Крейдл, что Поли инвестировала в него, а он в нее. «Все из-за машины Фрэнки?» «Да». «Ночной рынок, Джо. Он всегда в твоем распоряжении?» «Нет. И никогда не был. Я часовщик». Она фыркает. Ты мой сын, сын Мэтью. Рынок твой, если захочешь. Если решишь его принять. Горец сползает на пол, помещая колени в блестящие углубления на полу. Следы ее обязательных ежедневных молитв. Он изумленно наблюдает, неужели она снова ушла, спряталась в свою веру. Если она начнет молиться, то будет делать это до его ухода. Их разговор будет окончен. Он уже сталкивался с таким ранее, когда они ссорились из-за ее решения уйти в монастырь, когда он просил ее вернуться и вновь стать его мамой. Нет. Она укладывается на пол и самым немонашеским образом тянется к щели между матрасом и каркасом кровати. Вытаскивает оттуда металлический ящичек и садится, очень довольная собой. — Вот, — говорит она, протягивает Джо ящик. — Он принадлежал Мэтью. Возможно, он для тебя. Это запертый на ключ зелёный кассовый ящик из тех, что в детстве Джо были в каждом магазине, дюймов семи в длину и пяти в ширину, с маленькой металлической ручкой сверху и отсеком для мелочи. Что внутри? Не знаю, Джошуа, — отвечает горец Порк. Я никогда его не открывала. У меня и ключа-то нет. Впрочем, тебя это не остановит, верно? Она мрачно улыбается. Он трясёт ящик. Внутри что-то гремит, металл по металлу, и что-то увесистое и твердо упирается во внутреннюю стенку. Коробка в коробке, быть может. «Спасибо», — говорит Джой, собирается вновь её обнять, когда с улицы доносится ужасный грохот, будто машина врезалась в стену, или, скорее, много машин врезались друг в друга и начинают выть сигнализации. Дверь без стука открывается, в комнату заглядывает ясноглазая старушка с покрытой головой и в строгом сером костюме. «Простите, что беспокою», — говорит она, — «вам лучше пройти со мной». «Почему?» — спрашивает Джо. «Потому что ваши враги только что вломились в монастырь и, подозреваю, хотят вас похитить». Гаррет потрясенно смотрит на старушку, так кривит губы. «Поторопитесь». Лишь когда она входит в келью, и Джо Спорк видит у нее подмышкой сумку с маленькой злобной псиной, до него доходит, что эта женщина его заказчица. Ещё через долю секунды он замечает в другой её руке большой старомодный револьвер. «Вы!» — рычит Джо, виновница своих бед. «Да», — отвечает Эдди Баннистер, — «полагаю, сейчас можно признаться, что я, строго говоря, не вполне монахиня». Эдди Баннистер выводит их по коридору туда, откуда пришёл Джо. Внизу творится что-то нехорошее, громко и скверно. Монахи не орут, не кричат и не визжат, а именно орут сердитыми, возмущенными и очень настойчивыми голосами. Но потом эти звуки сменяются чем-то вроде дружного, потрясенного вздоха. Вместо того, чтобы расти, возмущение стихает и превращается в рассеянный, испуганный ропот. У подножия винтовой лестницы Джо, бросив взгляд вниз, различает стайку монахинь. Стоящая впереди сестра, гневно потрясавшая пальцем, теперь притихла, Её яростный палец скорее предостерегает, нежели останавливает. Она явно напугана. Мимо неё проносится фигура в чёрном. Оборотень вышел на охоту. Широким плечом, оттолкнув монахиню с дороги, он вращает звериной головой, высматривая добычу. Эдди Баннистер бесцеремонно хватает Джо за шкирку и оттаскивает прочь от лестницы. тоже же мне турист!» — злобно шипит она. «Хватит осматривать достопримечательности, надо сматываться, юнец!» Тебе папа, разве не научил? Сперва делай ноги, глазеть по сторонам будешь потом». «Он учил меня никогда не сдаваться», — обиженно отвечает Джос Порк, спеша за ней по узкому служебному коридорчику. «А, не сомневаюсь, но давай читать между строк. Разве он учил тебя не сдаваться в заведомо проигрышной битве? Или в таком случае следует сперва отступить, перегруппироваться, а потом уж ждать бой?» «Мы с Полли твои единственные друзья». Вряд ли Мерсердовой этот совет мог представить такое развитие событий. «Я вам не доверяю», — рычит Джо. «Вот и отлично! С таким подходом у тебя есть шанс выжить. А пока заткнись и делай, что тебе говорит «добрая старая леди» или «пеняй на себя». Он что-то бормочет под нос, выражая нечто среднее между недовольством и смирением. А динамик оборачивается к нему со слепительной улыбкой, полной поддержки и сочувствия. Затем взмахом руки кладет конец разговорам. «Вниз», — приказывает она, и они ныряют в дверь, за которой скрывается еще более тесная, чем коридорчик, служебная лестница. Джошуа Джозеф чувствует, что попал в «Страну чудес», созданную специально для чудушных старушек, и надеется, что для выживания в этой стране ему не надо уменьшаться в размерах. Потом он улыбается, вспомнив, что раньше отлично это умел — съеживаться и выживать. «Куда мы?» — вопрошает Гарриет. «Это ваш монастырь, вы мне и скажите», — отзывается Эдди. «Эта лестница ведёт в сад». Так я и думала. «Оттуда не выйти на улицу. Сад обнесён высокой стеной, а калитки нет». «Это мы исправим». «Что?» Эдди Баннистер не отвечает, только вскидывает подбородок, весьма красноречиво давая понять разговоры сейчас, непозволительная роскошь. Время поджимает, да и вообще, монахиням положено вести себя чуть смирнее и трепать языком чуть поменьше. Горет кивает. Джо еще никогда не видел, чтобы она так быстро сдавалась. Похоже, Эдибанистр знает, что делает. Кроме того, слепая псина, собачий эквивалент атомной бомбы, дает ей несправедливое преимущество. То, что уступчивость гарет может говорить лишь о серьезности его собственного положения и что в побегах она знает толк, потому что в молодости не раз проворачивала этот номер вместе с отцом, приходит ему в голову только внизу. Дверь в сад выглядит хлипкой и ветхой. Вдоль одной стены коридора выстроились резиновые сапоги всех цветов и размеров. Бастион с любопытством втягивает носом манящие ароматы. Сзади раздается такой звук, будто сработал гидравлический пресс. Очень тихий, очень мощный выброс воздуха. Этажом выше появляется рискианец. Он то ли спрыгнул, то ли упал с четвёртого этажа, однако приземлился на ноги. Раскинув руки в стороны, словно готовясь кого-то схватить, он поводит головой туда-сюда, будто принюхивается. В следующий миг Джо видит, как второй рискианец неуклюже валится сверху и приземляется рядом с первым. Он падает плашмя, как мешок с тряпьём и палками, но моментально вскакивает, разминает плечи и на секунду прикасается к первому, точно признавая в нём своего. «Это...» Нечеловеческий жест, скорее паучий. Затем они оба раскидывают руки в стороны, как борцы на ринге, поворачивают головы к Джо и синхронно бросаются вниз по лестнице. Эдди Баннистер хватает Джо за руку и выталкивает за дверь в огород. Гарет их немного опередил, впрочем, как ни старается, все равно ковыляет слишком медленно. Джо догоняет ее и подхватывает на руки едва не схлопотав за это в глаз. Эдди одобрительно кивает и бежит мимо поджарая, как овчарка. Оглянувшись, Джо видит, что рискианцы выскакивают на улицу. Один буквально оседлал второго. Они ненадолго замирают, и тут к ним присоединяется третий. Все опять трогают друг друга. Тоже паучьи объятия. Едва заметно кивают и устремляются вперед, быстрый, сильный и пугающий безмолвный. Джо перехватывает Гарри от покрепче и кидается прочь. Монастырский сад — это обитель в обители. он похож на лабиринт со множеством укромных местечек, тупиков, альковов и розариев. В этом тихом месте дева может отдохнуть от криков дюжины трописток, играющих в пинг-понг, и полюбоваться чудесными творениями Господа. Эдди Баннистер ныряет в сад, пробегая его насквозь, выскакивает в лавровую аллею и скрывается в узком проходе между теплицей и сараем для инструментов, уверенно прокладывая себе путь к внешней стене сада, неизменно оставляя между собой и преследователями развилки и повороты, заставляя тех гадать и медлить. Когда Джо ненадолго останавливается перевести дух, она снова хватает его, вытаскивает на очередную лавровую аллею, петляющую заросшую, и вот они уже у дальней стены сада. Высокой, краснокирпичной и с нехристианскими навершиями в виде острых трехконечных пик агрессивно предостерегающих прохожих от любых попыток нарушить границы этой части собственности. Эди вручает собаку Гарет, сует руку в сумку и пришлёпывает к стене небольшой пластиковый контейнер фирмы «Таппервер». Он не падает. «В укрытие», — командует она, прячась за небольшой каменной часовенькой. Джо медлит, и тогда она отвешивает ему крепкую затрещину чтобы воспользоваться его замешательством и как можно быстрее переместить его в укрытие. Ныряя за часовен он с ужасом видит, как рискианские головорезы несутся сквозь лавровые заросли. Огромные черные силуэты летят над землей плавно и стремительно, как будто в их телах вовсе нет костей. Огибая друг дружку, они синхронно поворачивают головы к часовне. Тот, что оказался ближе к цели, размашисто шагает вперед. Эдди усаживает Джо на землю и зажимает уши. Мир превращается в барабан, а дирижер только что отвесил перкуссионисту самый мощный кивок за всю его карьеру. Небо белеет, из носа Джо хлещет кровь. В глаза набилась пыль. Когда он выглядывает из-за угла, стены уже нет. Рискианцев тоже. На их месте разверзся черный обугленный кратер. Пахнет фосфором и селитрой. Ночь Гая Фокса в этом году наступила раньше обычного. «Самопал!» радостно заявляет Эдди, без пяти минут девяностолетняя старуха со скверным нравом и глубокими познаниями об экзотермических реакциях. «Кажется, я слегка переусердствовала с нитроглицерином, да и талуола многовато. Ладно, излишек ведет к успеху, верно?» Средневековая умеренность — строковое свойство, только крайность ведет к успеху. Оскар Вальд, женщина, не стоящая внимания стене монастырского сада пробита дыра. Они успевают добежать до предусмотрительно угнанной Эдди машины. Команда Спорков, Гарриот, Джо и их новая подруга совершают побег века, который мог бы войти в анналы авантюризма, получив дополнительные очки за преклонный возраст и немощность большинства беглецов, а также спонтанность затеи. Эти представляет, что преподает мастер-класс и надеется, что кто-нибудь когда-нибудь возьмет их побег на заметку и будет рассказывать о нем молодым. Классика выживания, изворотливости, сопротивления и исчезновения. Это Лон Баннистер. И вдруг, откуда ни возьмись, улицу наводняют стремительные расплывчатые силуэты в черном. Паучье нашествие. Они высыпают из дверей домов, из припаркованных машин пять, десять, двадцать, мириад дергающихся голов и цепких рук. Джоспор кошеломленно глядит по сторонам, потом встает перед Гарри Седди и видит, как все они, Все до единого поворачиваются в его сторону. От их взгляда он цепенеет. Так и чувствует на себе лучи прожекторов, чувствует, как по нему выпускают залп пуль, слышит, как с ужасным плям срвется сердце. Он пошатывается. Рискианцы бросаются в атаку. Первая волна пытается схватить Гарриет, но Эдди Баннистер выхватывает свой верный револьвер, и они исчезают, расходясь как море вдоль линии огня. Вторая волна приближается с севера и хочет отрезать беглецов от автомобиля. Призрачный заградотряд. Джон немного приходит в себя, вскидывает кулаки, принимая некое подобие боевой стойки и вызывает их на бой. Они медлят. Но приятно удивиться, он не успевает, потому что волна номер три рассекает вторую, подхватывает его и уносит прочь. Пальцы в железных кольцах и тугие, жилистые мышцы сковывают его по рукам и ногам и заносят в фургон. Он успевает заметить, как бесстрастное лицо Гарриет вдруг превращается в морду чудища из ночных кошмаров. Его искажает такая ярость, какой доселе он за матерью никогда не замечал. И она кидается на фургон, барабанит в двери, верещит, как баньши, и требует вернуть ей сына. «Верните немедленно, слышите? Он не ваш, он мой, это мой сын!» Джоспорг бьется на полу, как гулевер, осажденный лилипутами. Его держат со всех сторон, не давая шевельнуться. Впрочем, если высвободить руку, можно и травмировать кого-нибудь. Он крутит рукой и чувствует, как давление на одно запястье начинает ослабевать. Невзирая на боль, он повторяет то же движение снова и снова, и вот тиски, обдирая кожу, разжимаются. Рука свободна. Что в теле самое мягкое? Глаза, шеи, носы и губы. Гениталии тоже, но попробуй продерись к гениталиям через такое количество слоев черного льна. Кроме того, и мужчины, и женщины довольно рано узнают, что эти части тела лучше прятать подальше. Джон наугад впивается пальцами в чьё-то лицо. Нащупывает под покрывалом плоть и глаза. Слышит крик, чувствует, как кто-то отшатывается в сторону. На его место выталкивают другого, широкоплечего и тяжёлого. Слепой борец. Он снова метит в лицо и рискианец отбивает его руку с силой. Больно. Как врезаться локтем в стеклянный стол. Джо плевать, он опять тянется к противнику. «Ну, давай, иди сюда, нападай, гнида!» Вот он уже вцепился в здоровяка. Ощупывает его громадные твёрдые мышцы, ищет уязвимые места. А потом сдирает чёрную матерчатую маску, но победный вопль застревает у него в горле. Перед ним лицо, сделанное из золота. Без глаза, щёлкающий черепашьей челюстью и лёгким намёком на черты отшлифованном до блеска щитке. «Это не маска. Это лицо. Вернее, не лицо. Не человек. Рискианцы обступают со всех сторон. Спасения нет», — Джо кричит. «А потом кто-то прижимает к его губам что-то холодное, и он делает вдох».